Николай Васильевич Гоголь. Шинель. В департаменте... Но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердителей всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-справника, не помню какого-то города,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 Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный. Низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щёк и цветом лица, что называется геморроидальным. Что ж делать, виноват петербургский климат. Что касается дочина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 что никак нельзя было дать другого имени. И это произошло именно вот так. Родился Акакий Акакьевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась как следует окрестить ребёнка. Матушка уже лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек. Иван Иванович ярошкин служивший стал начальником Сенате. И Кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семёновна Белобрюшкова. родильницы предоставили на выбор любое из трёх, какое она хочет выбрать. Мокке, Сэссе или назвать ребёнка во имя мученика Хостзата. «Нет», – подумала покойница. «Имена-то всё такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте. Вышли опять три имени: Трефили, Дула и Ворохасей. Вот это наказание, проговорила старуха. Какие всё имена? Я право никогда не слыхивала таких. Пусть бы ещё Вородат или Ворух, а тот Трефили и Ворохасей. Ещё переворотили страницу. Вышли по всей Кахии И вахтисий. «Ну, уж я вижу», — сказала старуха. «Что видно его такая судьба? Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошёл Акакий Акакьевич. Ребёнка окрестили, причём он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник.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 И долго потом, среди самых весёлых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысенькой на лбу, с своими проникающими словами. «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова. «Я брат твой». И закрывал себя рукой бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своём, видя, как много в человеке бесчеловечье. Как много скрыто свирепой грубости в уточённой, образованной светскости. И Боже, даже в том человеке, которого свет признаёт благородным и честным. Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему увиделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добрался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы с размерной его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. Но выслужил он, как выражались острики его товарищи, пряжку в петлицу да геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание. Именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место. Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глагол из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно. Тёр лоб и, наконец, сказал. «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своём платье. Ведь у него был не зелёный, а какого-то рыжевато мычного цвета. Воротничок на нём был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинной. Как у тех гипсовых котёнков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь доприлипало к его вицмундиру. Или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка. К тому же он имел особое искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь. И от оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице. На что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже у кого на другой стороне тротуара отпоролось внизу панталон-стремешка, что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его. Ну Но Акаки Акакиевич, если и глядел на что, то увидел на всём свои чистые, ровным почерком выписанные строки. И только разве что, неизвестно откуда взявшись лошадиная морда, помещалась ему на плечо и напускал ноздрями целый ветер в щёку, Тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тот час же за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса. Ел всё это с мухами и со всем тем, что не посылал бог на ту пару. Заметившись, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночки с чернилами и переписывал бумаги, принесённые на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя. Особенно, если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу. Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, Когда всё уже отдохнуло после департаментского скрепения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задаёт себе добровольно, больше даже, чем нужно неугомонный человек. Когда чиновники спешат передать наслаждению оставшееся время, кто по бочею несётся в театр, кто на улицу, определяя его на рассмотрение кое-каких шлепёнок, кто на вечер истратит его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушки звезде небольшого чиновного круга. Кто, и это случается чаще всего, идёт просто к своему брату в четвёртый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлёбывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чебуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост лошади фальконетого монумента. Словом, даже тогда, когда всё стремится развлечься, Акаки Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись в сласть, он вложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлёт переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмя стами жалования умел быть довольным своим жребием. И дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге, не только титулярным но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам. Даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами. Есть в Петербурге сильный враг всех, получавших 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто другой, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра. Именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбора по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от мороза лоб и слёзы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Всё спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натоптаться хорошенько ногами Швейцарской, пока не оттают таким образом все замёрзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо. Несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев её хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трёх местах, именно на спине и плечах, она сделалась точно серпянка. Сукно до того истёрлось, что сквозило, и подкладка расползалась. Надо бы знать, что шинель Акаки Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновника. От неё отнимали даже благородное имя шинели и называли её «капотом». В самом деле, она имела какое-то странное устройство. воротник её уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей её. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевший, в чём дело, Акаки Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвёртом этаже по чёрной лестнице который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков. Разумеется, когда бывал в трезвом состоянии не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить. Но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина. Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам. Сначала по большим, а потом без разбору. По всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл её мирской женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово «два». Но, к сожалению, о ней немного было известно. Разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок. Но красотою, как кажется, она не могла похвастаться. По крайней мере, при встрече с нею, одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувший усом и спустивший какой-то особый голос». Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех чёрных лестницах петербургских домов. Взбираясь по лестнице, А Акаки Акакевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыма в кухне, что нельзя было видеть даже и самих тараканов. А Акакий Акакевич прошёл через кухню, не заметивший даже самую хозяйку, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работой, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный как Йококевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шёлку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты из три продевал нитку в иглинное ухо. Не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворчав полголоса. «Не лезет варварка!» Уела ты меня, шельма этакая. А как его, Какиевичо, было неприятно, что он пришёл именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, осадился с илухой одноглазый чёрт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачет, что муж да, был пьян, и потому дёшево взялся. Но гривенник бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив, и охотник заламывать чёрт знает какие цены. Акакий Акакевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уже дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз. И Акаки Акакиевич невольно выговорил. «Здравствуй, Петрович». «Здравствуй, желаю сударь!» Сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акаки Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес. «А я вот к тебе, Петрович, того». Нужно знать, что Акаки Акакиевич изъяснялся большую частью предлогами, наречиями, И, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы. Так что весьма часто начавший речь словами «это, право, совершенно того», а потом уже ничего не было. И сам он позабывал, думая, что всё уже выговорил. «Что ж такое?» Сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до роковов, спинки, фалт и петлей. Что всё было ему очень знакомо, потому что было, собственно, его работы. Таков уж обычай у портных. Это первое, что он сделает при встрече. «А я вот того, Петрович. Шинель-то, сукно. Вот, видишь? Везде, в других местах совсем крепкое». Оно немножко запылилось. И кажется, как будто старое, а оно новое. Да вот только в одном месте немного того. На спине, да ещё вот на плече одном немного попротёрлось. Да вот на этом плече немножко. Видишь, вот и всё. И работы немного. Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головой и полез рукой на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала. Какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было прокнуто пальцем. И потом заклеено четырёхугольным лоскутком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света. И опять покачал головой. Потом он обратил его подкладкой вверх и вновь покачал. Вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой. И, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал. «Нет, нельзя поправить. Худой гардероб». О как я Акакевича при этих словах ёкнуло сердце. «Отчего же нельзя, Петрович?» – сказал он почти умоляющим голосом ребёнка. Ведь только всего, что на плечах поистерлось. Ведь у тебя же есть какие-нибудь кусочки. Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, сказал Петрович. Да нашить-то нельзя, дело совсем гнилое. Тронешь игло, и вот уже оно и ползет. Пусть ползет, а ты тотчас за платочку. Да за платочки не на чем положить, укрепиться ей не за что. Поддержка больная велика. Только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится. Ну, да прикрепи. Как же это к право того? Нет, сказал Петрович решительно. Ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придёт зимнее холодное время, наделайте из неё себе оночек. Потому что чулок не греет. Это немцы придумали, чтобы побольше себе денег забирать. Петрович любил при случае кальнуть немцев. «А уж видно, вам придется новую делать». При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что не было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. «Как же новую?» — сказал он, все еще как будто находясь во сне. Ведь у меня и денег на это нет. — Да, новую, — сказал с воровским спокойствием Петрович. — Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того? — То есть, что будет стоить? — Да. — Да три полсотни слишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно. И потом поглядеть искоса, какую озадаченность сделает рожу после таких слов. «Полтораста рублей за шинель!» – вскрикнул бедный Акаки Акакиевич. Вскрикнул, может быть, в первый раз от отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса. да сказал Петрович. «Да ещё какова шинель. Если положить на воротник куницу, допустить да капюшон на шелковой прокладке, так и в 200 выйдет». «Петрович, пожалуйста», — говорил Акакий Акакевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов. «Как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужило». «Да нет, это выйдет. И работы убивать, и деньги попусту тратить», — сказал Петрович, и Акакий Акакевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго ещё стоял, значительно сжавший губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышел на улицу Акакий Акакевич, как во сне. «И это кого-то делает Этакэ», — говорил он сам себе. «Я, право, и не думал, что оно вышло от того». А потом, после некоторого молчания, прибавил. «Так и вот как». Наконец, вот что вышло. А я, право, совсем и предполагать не мог, что оно было эдак. За ним последовало опять долгое молчание, после которого он произнёс. Так это кто Вот какой уж точно никак неожиданное того. Этого бы никак. Это какое-то обстоятельство. Сказавший это, он вместо того, чтобы идти домой, пошёл совершенно в противную сторону, сам того не подозревая дорогу задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил всё плечо ему. Целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на Будочника, который, поставив около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку. Тогда только немного очнулся, и то потому, что Будочник сказал. «Чего лезешь в самое рыло? Разве нет тебе тротуара?»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 — Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович. — А уж об шинели не извольте беспокоиться, она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим. А как и Акакевич ещё было насчёт починки, но Петрович недослышал и сказал. — Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старание приложим. Можно будет даже так, как пошла мода. Воротник будет застёгиваться на серебряные лапки под аплики. Тут-то увидел Акакий Акакевич, что без новой шинели нельзя обойтись. И паник совершенно духом. Как же в самом деле? На что? На какие деньги её сделать? Конечно, можно было отчасти положиться на будущее награждение к празднику. Но эти деньги давно уже размещены и распределены вперёд. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок старым голенищем. Да следовало заказать швье три рубахи, да штуки две того белья, которые неприлично называть в печатном слоге. Словом, все деньги совершенно должны были разойтись. И если бы даже директор был так милостив, что вместо 40 рублей наградных определил бы сорок или пятьдесят, то всё-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь, заломить вдруг чёрт знает какую непомерную цену, так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть. «Что ты с ума сходишь, дурак такой? В другой раз ни за что возьмёт работать. А теперь разнесла его нелёгкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за 80 рублей возьмётся сделать. Однако всё же откуда взять эти 80 рублей? Ещё половину можно было найти. Половина бы отыскалась, может быть, даже немножко и больше. Но где взять другую половину? Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. а как Акакьевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек запертый на ключ, с прорезанной в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял её мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом, в продолжении нескольких лет оказалась накопившейся суммы более чем на 40 рублей. Итак, половина была в руках. Но где же взять другую половину? Где взять другие 40 рублей?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 Он сделался как-то живее, даже твёрже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица из поступков его исчезло само собой сомнение и нерешительность. Словом, все колеблющиеся и неопределённые черты. Огонь порой показывался в глазах его. В голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. «Не положить ли точно куницу на воротник?»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 И хотя несколько озабоченный, но всегда довольный, возвращался домой, помышляя, что, наконец, придёт же время, когда всё это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противо всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не 40 или 45, а целых 60 рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось?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 вытесняя ими разные фигуры. Это было... Трудно сказать, в какой именно день, но, вероятно, в день самой торжественнейший в жизни Акаки Акакевича, когда Петрович принёс, наконец, шинель. Он принёс её поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так стать и шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы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 Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордится и знается даже с низшими себя, сказал. Так и быть, я вместо Акакия Акакевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чайник.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 И этот весь день был для Акаки Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа. Скинул шинель и повесил её бережно на стене. Налюбовавшись ещё раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была далёкая разница.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 Память начинает нам сильно изменять, и всё, что не есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города. Стало быть, очень не близко от я Акаки Акакиевича. Сначала надо было какию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением.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 которая скидала с себя башмак, обнаживший таким образом всю ногу, очень недурную. А за спиной её из дверей другой комнаты выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньёлкой под губой. Акакий Акакевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошёл своей дорогой. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую,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 виде как все похвалили Шинель. Потом, разумеется, все бросили и его, и Шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для Виста. Всё это, шум, говор и толпа людей, всё это было как-то чудно Акакьо Какевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою. Наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица,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 А как Якакиевич шёл в весёлом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какую-то даму, которая как молния прошла мимо, и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но однако ж он тут же остановился и пошёл опять по прежнему, очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшийся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днём не так весело. А тем более вечером. Теперь они сделались ещё глуше и уединённее. Фонари стали мелькать реже. Масло, как видно, уже меньше отпускалось. Пошли деревянные домы, заборы. Нигде ни души. Сверкал только один снег по улицам, то печально чернели закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечной площадью с едва видимыми на другой стороне её домами, которая глядела страшной пустыней. Вдали, бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшей на краю света. Веселость Акакия Акакевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни.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 У него задуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» Сказал один из них гремовым голосом, схвативший его за воротник. Акакий Акакевич хотел было уже закричать «Караул!» Как другой приставил ему к самому рту кулак величиной с чиновничью голову, промолвив. «А вот только крикни!» Акакий Акакевич чувствовал только, как сняли с него шинель. Дали ему пинка коленом, и он упал надвинич в снег.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 И, опёршись на свою алибарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого чёрта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабит человека. Будучник отвечал, что не видал ничего. Что видел, как остановились среди площади какие-то два человека. Дудумал, что то были его приятели. А что пусть он вместо того, чтобы понапрасну брониться, сходит завтра к надзирателю. Так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакевич прибежал домой совершенно без порядки. Волосы, которые ещё водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растаепались. Бок и грудь, и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услышав странный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с басмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей и скромности руку рубашку. Но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акакия Акакевича. Когда же рассказал он, в чём дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить. А лучше всего идти прямо к частному.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 Несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться на Дакакия Макакевича, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину. Но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились подписавшись на директорский портрет. И на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю. Итак, сумма оказалась самая бездельная.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 тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавшую её комнатой присутствия. И поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками, в глунах, которые брались за ручку двери и отворяли её всякому приходившему. Хотя в комнате присутствия на силу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приёмы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и строгость!» Говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, к которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе. Завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз. «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивший генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с равными себе, он был ещё человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек. Но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон. Молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль. Не будет ли это уж очень много с его стороны? Не будет ли фамильярно, и не уронит ли он через сто своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрёл таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич. И явился во время самое неблагополучное. Весьма не кстати для себя. Хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своём кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришёл какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто «Кто такой?». Ему отвечали «Какой-то чиновник». «А, может подождать, теперь не время», сказал значительный человек. Здесь надо бы сказать, что значительный человек совершенно прилгнул. Ему было время. Он давно уже с приятелем переговорили обо всём и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, слегка только подтрепливая друг друга поляшки и приговаривая. «Так-то, Иван абрамович это кто Степан Варламович!» Но при всём том, однако же, Велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку, давно не служившему и зажившемуся дому в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а ещё более намолчавшись вдоволь и выкурившись сигарку в весьма покойных креслах с лкидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, оставшемуся у дверей с бумагами для доклада, «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник». «Скажите ему, что он может войти». Увидевшись смиренный вид Акаки Акакевича и его старенький вице-мундир, он обратился к нему вдруг и сказал. «Что вам угодно?» Голосом отрывистым и твёрдым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, ещё за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакевич...» Уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость. Несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц того. Что была де Шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом. И что он обращается к нему? Чтоб он, ходатайством своим, как-нибудь того, списался бы с господином Обер полицмейстером или другим кем, И отыскал Шинель. Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильярным. «Что вы, милостивый государь!» Продолжал он от Ривиста. «Не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения. Потом передана была бы секретарю а секретарь доставил бы её уже мне. «Но ваше превосходительство», — сказала Акакий Акакевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нём была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом. «Я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того, ненадёжный народ». «Что, что, что?» — сказал значительное лицо. «Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?» Значительное лицо, кажется, не заметил, что а как Акакию Акакевичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно? То есть в отношении к тому, кому уже было 70 лет. «Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это, я вас спрашиваю?» Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакевич так и обмер, пошатнулся, затряся всем телом и никак не мог стоять. Если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлёпнулся на пол. Его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольное тем, что эффект превзошёл даже ожидания и совершенно упоённой мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искосо взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит. И не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределённом состоянии. И начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх. Как сошёл с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнило, как Якакевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был ещё так сильно распечён генерала да ещё и чужим. Он шёл по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров.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 А вы, матушка, и времени даром не теряйте. Закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог. Слышал ли Акаки Акаки еще эти произнесенные роковые для него слова? А если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие? Пожалел ли он о горемычной своей жизни? Ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару.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 Три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому всё это досталось, бог знает. Об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающийся её повесть. Акакия Акакевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакевича, как будто бы в нём его и никогда и не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищённое, никому недорогое, ни для кого не неинтересное, даже не обратившее на себя внимание и наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть её в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу. Но для которого всё же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушилось на царей и повелителей мира. Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож с приказанием немедленно явиться. Начальник Д требует. Но сторож должен был возвратиться ни с чем, давший ответ, что не может больше прийти. И на запрос «Почему?» выразился словами. «Да так уж он умер, четвёртого дня похоронили!» Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича. И на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее. Но кто бы мог вообразить, что здесь ещё не всё об Акаке и Акакевиче. Что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника ищущего какой-то утащенной шинели, и под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели. На кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьей шубы. Словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нём тотчас Акакия Акакевича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и от того не мог хорошенько рассмотреть. А видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы ещё только титулярных, а то даже самих тайных советников подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мёртвого, и наказать его, в пример, другим, жесточайшим образом. И в том едва было даже не успели. Именно будучник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенного мертвеца за ворот, на самом месте злодеяния. На покушении сдёрнуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в своё время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой. Но табак верно был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел Будочник, закрывший пальцем свою правую ноздрю, потянуть левую полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Пока вместо не поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал. Так что они не знали даже, был ли он точно в их руках. С этих пор Будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали. «Эй, ты, ступай своею дорогою!» И мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, который по-настоящему едва ли не был причиной фантастического направления, впрочем, совершенно истинной историей. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного, распечённого в пух Акакия Акакевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо. Его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель... Он даже задумался о бедном Акакии Акакевича. И с тех пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакевич, не выдержавший должностного распекание. Мысль о нём до такой степени тревожила его, что недели спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему. И когда донесли ему, что Акакий Акакевич умер скоропостижно в горячке, Он остался даже поражённым, слышал упрёки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятные впечатления, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашёл порядочное общество. А что всего лучше, все там были почти одного и того же Чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен. Словом, провёл вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям. А именно, он решил не ехать ещё домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которому он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надо бы насказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная 16-летняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая «Бонжур, папа!» Супруга его, ещё женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши его на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольное домашними семейными нежностями, нашёл приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его. Но такие уж задачи бывают на свете и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошёл с лестницы, сел в сани и сказал кучеру «Каролине Ивановне!», а сам, закутавшись весьма роскошно в тёплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека. То есть, когда сам ни о чём не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова заставившие ихотать небольшой круг. Многие из них он даже повторял в полголоса и нашел, что они все так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг бог знает откуда и невесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча как парус шинельный воротник, или вдруг с неестественной силою, набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вице и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. На ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился, и, пахнувши на него страшную могилу, произнес такие речи. А так вот ты, наконец! Наконец я тебя того поймал за воротник! Твоей-то шинели мне и нужно! Не похлопотал об моей, да ещё и распёк! Отдавай же теперь свою!» Бедное значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими. И хотя, взглянувши на один мужественный его вид и фигуру, всякий говорил «У, какой характер!» Но здесь он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом. «Пошел вы весь дух домой!» Кучер, услышавший голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, Упрятал на всякий случай голову свою в плещи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть небольшим значительное лицо уже был перед подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе. Доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке. Так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо. «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал, и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчинённым, «Как вы смеете, понимаете ли кто перед вами?» Если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва «в чём дело». Но ещё более замечательно то, что с этой поры совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца. Видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам. По крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдёргивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города всё ещё показывался чиновник-мертвец. И точно. Один коломенский будучник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидения. Но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что в один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак. Итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его. А так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило, «Тебе чего хочется?» И показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал «Ничего», да и поворотил тотчас же назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило огромные усы и, направив шаги, как казалось, к обуховому мосту, скрылась совершенно в ночной темноте